хипетный Иннокентий Смоктуновский, статичный Анатолий Попанов, рациональный Олег Фремов, комичный Ольга Росилова, гротесковый Андрей Миронов, натуральный Георгий Жжен, эксцентричный Евгений Всегнеев, реалистический Любовь Добрышанская. Казалось, сам подбор таких прекрасных, но разных актеров должен был окончательно разрушить здание возводимое из нестандартных, неправильных, несочетаемых кирпичей. Заставить Попанова играть в манере Смуктуновского, Ефремова в стиле Миронова невозможно. Все эти артисты крупные и сложившиеся мастера, каждый из них привнес в наш фильм свою творческую личность и свойственный каждому актерский почерк. Как разномастная актерская компания, Такий разножанровый букет в одном фильме противоречили теории, да и практике кинематографа тоже. От произведения искусства испокон веку требовалась чистота жанра. Иногда интересный эпизод выкидывался из фильма, потому что он оказывался из другой картины. Частенько хорошего артиста не утверждали на роль, потому что он тоже был из другого фильма. Стерильни жанра берегалась Критика всегда отмечала это качество как положительное и наоборот. Рецензент никогда не упускал случая упрекнуть режиссера, если тот допускал стилевой или жанровый винегрет. Но я, оставивший свою седьмую комедию, даже не подозревал, что такое жанр и как нужно блюсти его неприкосновенность. Если к созданию фильма "Берегись автомобиля" применить правила аналогичные правилам дорожного движения, то блестятелю искусства порядка пришлось бы немало посвистеть. Нарушений хватало. И езда с превышенной скоростью и наезды на красный свет, и проезд под кирпичи, и немало разворотов в неположенных местах. Но если я сейчас напишу, что делал все это сознательно с убежденностью, что я новатор, ломаю устаревшие представления в искусстве, разрушаю старые рамки, все это оказалось бы самым элементарным хвастовством. Я и не помышлял ни о чем подобном. Ни о прокидывании канонов, ни о прокладывании новых путей. Просто снимал картину и хотел, чтобы она вышла очень хорошая. Да, я не считаю Берегись автомобиля новаторским фильмом. В нем, как в капле воды отразились те веяния, которые тогда носились в воздухе искусства. Смешение жанров обогащает произведение, создаёт дополнительную объемность, делает его стереотипичнее. Приметы этих новых взглядов появлялись во многих фильмах. А наша картина стала просто-напросто одной из первых комедий которая всё это обнаружилось, может быть, и более наглядно и очевидно. Сейчас диффузия жанров явлений для критика само собой разумеющейся нормальной и закономерной. А, а тогда лишь только наша картина успела выйти на экраны, как одна сердитая критик-эссеистка Обрацова тут же обрушилась на береги с автомобиля, назав свою разносную рецензию весьма коризненно. три жанра одной комедии. От фильма она не оставила камня на камне. Просто тогда она не почувствовала нового ветерка и применила к нашей картине застаревшие киновеческий мерки. После берегись автомобиля» я поставил еще несколько кинокомедий, где взаимопроникновение жанров стало уже принципом. Она видно невооруженным глазом это соединение не может быть механическим. Просто так взять признаки различных жанров и напихать их в одну кастрюлю, из этого не выйдет ничего путного. Разные жанры могут слиться воедино только в том случае, если роль кастрюли будет выполнять душа художника. И там разнородные элементы проварятся, прокипят, соединятся и получится вкусное неповторимое блюдо, совмещающее в себе признаки различных деликатесных вкусов и запахов.